После такой серьезной речи миллионер перестал ухмыляться да и его дочь не стала никак вмешиваться в процесс раскопок уфимский археолог опустился на колени возле убитого накануне колочка и принялся спора разгребать песок по ходу делая комментарии наблюдаемые в верхних слоях наносы являются природными и представляют собой смесь из песка загнивших водоросли и листвы, в значительной степени претерпевших процесс «О, блин, черепа!» «Что?» Нефтепромышленник и его дочь склонились над разрытой ямой. Ученый-язычник тем временем извлек на свет человеческий череп, затем второй, водрузил их на края ямы, торопливо расковырял ближний песок. По краям гороскопа наблюдаю нетронутые осадочные слои. Пробормотал громобой. Черепа есть, а тела людей в данном месте отсутствуют. Это означает, что в данном случае имеется факт проведения магического обряда, целью которого является защита данного места от осквернения посторонними. Принесенные в жертву люди должны защищать тайник и отгонять от него простых смертных хотя в фольклоре встречаются и прямо противоположные истории повествующие о том как духи кладов призывали смертных ускрыть тайники и забрать володя я тебя убью пообещала раксалана продолжаем вскрыть аномалий спохватился уфимец дальнейшие копания вот черт Обнаружена каменная пластина с насечкой крестообразной формы. Как известно, в дохристианском мире кресты означали перекрестие дорог, являясь символами пути и одновременно путевыми метками, что в данном случае означает, означает, означает, что камень нужно убрать чертям собачьим в нем никакого магнетизма быть в принципе не может юрий делесин пригладив деловой костюм пожал плечами и отступил роксолана будучи в джинсах чертыхнулась и встала на колени вдвоем с уфимцем они выковырили влажный валун выпихнули из ямы и откатили в сторону тут что то есть вернувшись в яму Воскликнул громобой, ковырнул песок под ногами, извлек в медный котелок. Вылез из ямы, свернул к берегу, вошел в реку, хорошенько промыл содержимое, слил воду, передал девушке. — Похоже, там золото. — Вот сукин кот! Запустив руку в груду украшений, в сердцах сплюнула Роксолана. Да тут всего ничего. Ну, не знаю. Заглянул сбоку, хмыкнул Делесин. На глазок. Тут килограмма давали три. Чисто по весу можно считать четверть миллиона евро. Но если учесть, что оно все в изделиях, уйти может и за миллион. Так что, доченька, твои старания за последний год в принципе. Можно считать отбитыми. Ты остаешься с хорошей прибылью. Папа, тут должно быть больше тонны. Еще вчера я сказал бы тебе, что ты маешься дурью, и такого не бывает. Миллионер пожевал губами. Но теперь... Да, милая, ты сумела выбрать очень странных друзей. «Тонна золота?» «Хм, звучит все равно бредово, но смотри сама!» «Роксолана Юрьевна!» — подал голос уфимец. «Конечно, Володя!» — кивнула девушка. «Все, что ты тут еще найдешь, все твое, никаких претензий!» «Спасибо!» — обрадовался громовой. «Ах, не за что!» — поморщилась Роксолана. «Папа, я с тобой!» Вместе они дошли до моторки. Там Кеша все еще ковырялся с мотором. Увидев хозяев, он поспешно вытер руки ветошью. Свеча вся черная, словно в печном дымоходе лежала. Я поменял, но проверить не успел. — Потом проверишь. Поехали. Делесин забрался в лодку и поставил котелок под ноги. — Кеша, ты потом к Володе вернись. Скорее попросила, нежели приказала Роксолана. Когда он наковыряется, к машине его отвези и лагерь сверни. Хорошо? Надо, так сделаем. Молодой человек еще с полминуты что-то помострячил в моторе, потом рванул шнур. Аппарат, даром что без чехла, откликнулся спокойным равномерным тарактением. От берега Иннокентия толкнулся веслом, а когда лодка откатилась, пристроился на корме и уверенно дал газу, направляясь в приметной бело-синей церквушке. По пути домой Роксолана строила планы мести ведуну, спрятавшемуся от нее веками и поприщами, но ничего внятного придумать так и не смогла. Уж очень хорошо тот схоронился. Сгоряча она даже сходила к бабке-колдунье, что и все еще мучилась со сломанной челюстью, но та, по понятным причинам, присоветовать ничего не смогла. Только покивала чему-то, да указала на повешенный над дверью пучок полыни. Ничем не смогли помочь и две бутылки португальского портвейна. Выпитые девушкой наедине с выключенным телевизором. Она бы добавила под настроение третью. Однако после заката в столовой появились двое вонючих бомжей, и, присев к столу, попросили «Верни клад на место смертное! Верни! Верни! Не твое! Покладь обратно! Не тревожь чужое!» Отдай, не балуй. У Роксоланы от подобной наглости отвисла челюсть, но пока она думала, что ответить, отчаянный вопль из отцовского крыла заставил ее забыть обо всем, сорваться с места и промчаться через весь дом. «Пап, что случилось?» Влетев в спальню, щелкнула девушка выключателем. Только теперь Роксолана смогла разглядеть потустороннюю гостей во всей красе. Висящая шматками полузгнившая плоть, сочащаяся сукровица, слезняки на лицах, гниющие глаза. Тот же нудный шепот, требующий расстаться с хладом. «Олежка, сволочь!» Сквитаться решил? Сразу догадалась она. — Пап, ну ты не обращай внимания, они безобидные. Я Олега знаю, он вреда людям стараться не причинять. — Да вы что, с ума посходили? — заорал во всю глотку нефтедобытчик. — Да что за шутки идиотские? Убери их отсюда, к чертовой бабушке! Верни в задницу, пока я полицию не вызвал. Папа. Роксолана, обойдя одного из мертвецов, присела на край постели. — Не бойся, все будет хорошо. Это просто сон такой глупый случился. Он сейчас закончится. Давай мы тебя одеялом с головой укроем. Под одеялом ничего страшного случиться не может, это я тебе точно говорю. А утром все пройдет, развеется. — Ничего не бойся, папа, спокойной ночи. Она поцеловала слегка ошалевшего отца в лоб и накрыла одеялом. Тот, к счастью, не сопротивлялся. — Сволочь, Олешка! — шепотом сказала одна. — Поймаю, у головы отверну. — А кладь злату на место смертная! — наклонился к ней мертвец. — Покладь не то с собой в землю тошу.